Ее зеленые глаза снова устремились через дорогу и булавками впились в черную женщину, которая, покрутив головой по сторонам, опять стала ждать, опять стала нажимать на кнопку и вообще вела себя настороженно, как человек, который боится преследователей. Женщина, одетая во все черное, да еще тщательно скрывающая свою внешность, это же просто икс в квадрате, порожденный сном Алисии. Несомненно, во всей этой истории с самого начала подспудно присутствовала какая-то женщина, Хичкок, в фильме Хичкока, который едва промелькнул в кадре, но на самом деле именно он плетет главную интригу. Женщина звонила Бен в гостиницу, Женщина звонила Бласу с просьбой срочно зайти к антиквару. Женщина в рыжем парике приходила сюда и выдала себя за Марису. А ведь и заговорщики объединялись вокруг женщины, вокруг папессы, любовницы сатаны. Кажется, именно женщина и здесь является ядром загадки, сердцевиной тайны. И может, именно вот эта женщина в черном, за которой, затаив дыхание, наблюдала теперь Алисия, и которая с подозрением, осмотревшись, поднялась на три ступеньки и вошла в холл. Решение созрело в возбужденном мозгу Алисии, прежде чем пепел сигареты упал в чашку с остатками кофе. Она, не глядя, достала из кошелька несколько монет, расплатилась и вышла на улицу, сразу получив удар Металлически холодного ветра в лицо. Перебегая через улицу, она налетела на какого-то студента с папкой в руке. Тот огрызнулся. Она промчалась мимо комнатки Хосе, который возвращался с кучей отверток. Он поднял руку в знак приветствия. Но Алисия думала об одном — надо проверить. Не на ее ли этаж поднялась женщина в черном, и не придется ли им... Дальше, до самого финала, разыгрывать назначенные фортуны роли преследователя и жертвы. Лифт оказался свободным, но Алисия побоялась попасть в плен к этому продолговатому ящику и упустить столь важную для нее встречу с таинственной женщиной. Перескакивая через ступеньки, она понеслась вверх. Кровь стучала у нее в висках, Голова сделалась пустой, как магнитофонная лента, с которой стерли запись. Тишина. Вечное мгновение тишины. Будущее Алисии, любые планы, теперь зависели от скорой встречи с незнакомкой. Дальше этого воображения Алисии не шло. Она понятия не имела, что может случиться за пограничным столбом, который охраняла загадочная черная фигура. Грудь Алисии хрипела, как разбитый аккордеон, когда она остановилась, чтобы оглядеться и прислушаться. Дверь ее квартиры была, как и положено, закрыта. Но не видно было ни Лордес, ни другого соседа. Вокруг царила гнетущая обстановка абсолютной нормальности. Все как обычно. Последние ступени Алисия одолела в крайнем волнении, ожидая врага за любым углом, ведь врага способны породить даже огромные мрачные тени, падающие на пол и на стены, отвисящие под потолком лампы. Алисия застыла перед своей дверью и, затаив дыхание, прислушалась. Но полная тишина там, внутри, только усилила ее тревогу. Женщина могла стоять на верхней площадке и следить за тем, как Алисия поднимается по лестнице. Могла выйти на плоскую крышу. А если она шла к своей подруге, и вовсе не к Алисии, номер же квартиры — просто ошибка? Тем не менее, Алисия действовала, будто по велению неведомой силы. Она достала из кармана ключи, вставила в замочную скважину, Потом медленно повернула ручку двери и все это, не отрывая взгляда от сине-желтой циновки. Та же необоримая сила заставила ее поднять голову и через полуоткрытую дверь...